Глава двенадцатая. Я удивленно обернулся. Сзади виднелась вереница мокрых отпечатков моих ботинок. И все. Никаких следов истова. Значит, мне не показалось. Мы начали подниматься по лестнице на третий этаж. В течение всего подъема я присматривался к ногам Истова и внимательно прислушивался в надежде увидеть или услышать хоть что-нибудь. Ничего. У меня создалось впечатление, будто я иду за призраком. Точно. Я сразу подумал, что в таком заброшенном здании обязательно должны обитать призраки. Получается, что он нематериален и поэтому не оставляет следов. Я гений? Остается проверить свою теорию. Мы как раз поднялись на третий этаж, когда я приблизился к Истову и попытался ткнуть его пальцем в спину. Именно «попытался», потому что Истов каким-то странным способом развернулся на месте и перехватил мою руку. «Эй, экспонаты руками не трогать!» На его лице неожиданно появилась лукавая улыбка. «Неужели ты усомнился в моей материальности?» «Я что, похож на призрака?» Я судорожно кивнул. «А смог бы призрак схватить тебя за руку?» «Вряд ли», — не очень уверенно ответил я, «хотя я с призраками знаком никогда не был, так что точно ничего сказать не могу». «Поверь мне, я абсолютно материален, хотя и не оставляю никаких следов. Я еще, например, умею по воде ходить. Что ж меня теперь, Иисусом называть?» — Нет, скорее шизофреником. — Тогда почему же вы не оставляете никаких следов? Я недоверчиво посмотрел на него, но все же добавил, и почему вы можете ходить по воде? Истов погрозил мне пальцем. — Не спеши. Сначала мы все-таки пройдем в мой кабинет и обсудим твое неожиданное появление. Мне осталось только послушно последовать за ним. Кабинет располагался в конце коридора, причем представлял он собой весьма странное помещение площадью приблизительно 300 квадратных метров, заполненное всевозможными коробками и ящиками. Судя по размерам, раньше здесь располагалось что-то вроде спортивного или актового зала. «Что смотришь?» – перехватил мой взгляд Истов. «Распаковаться мы еще не успели. Сами только вчера приехали». «Ага» только и сказал я, решив немного повременить со всеми вопросами. Должен признаться, любопытство начинало мучить меня со страшной силой. Непонятно, зачем они переехали в эту помойку из элитного здания, которое мы с Сергеем Ивановичем посещали совсем недавно. Это же глупость! Илья чего-то не понимаю? Располагайся! — махнул он рукой на один из деревянных ящиков. — Ну, рассказывай давай, за что тебя к нам перевели? — Как это «за что?» — слегка опешил я. — Скорее уж, почему? — И почему же? — с усмешкой спросил Истов. — Потому что у меня в Москве появились некоторые проблемы, — слегка расплывчато ответил я. — Почему-то причина, из-за которой я здесь оказался, сейчас кажется мне невероятно глупой. И рассказывать о ней такому серьезному человеку из группы зачистки мне просто-напросто стыдно. Я уж не тот наивный парень, которым был год назад. И понимаю, что меня практически открыто используют. Сказки про разыскивающих меня по всей Москве бандитов смешны. Хотя еще смешнее деланные бессилие такой серьезной организации, как агентство. Но, к сожалению, ничего с этим поделать нельзя. Так что приходится играть по чужим правилам. До определенного момента. — Ладно, не хочешь, не говори, — отмахнулся Истов. — Но раз тебя к нам отправили, то ты должен быть достаточно осведомлен. — О чем? — Вот об этом. Истов сжал левую руку в кулак и вытянул перед собой. — Я не понимаю, — начал было я, — но тут до меня наконец дошло. — На его безымянном пальце светился красным светом перстень с изображением глаза. На некоторое время я впал в ступор. — И давно он у вас? — наконец спросил я. — Черт побери, значит, мне не показалось, и на пальце у шофера точно такой же перстень. Уф, а я уж думал, совсем паранойя разыгралась. — Уже десять лет, — ответил Истов и убрал руку в карман. — Я вижу, кое-что об этих перстнях ты знаешь. — да я знаю побольше, что его. Хоть ты по воде ходи, хоть по воздуху плавай. Я даже могу предположить, откуда они взялись в нашем мире и кто их создал. — Кое-что, — скромно согласился я. — Ну вот, всего нас в группе пятеро, но Володя сейчас обменивается опытом с иностранными специалистами, так что на этой операции будем работать вчетвером, плюс ты. Похоже, придется тебе временно исполнять обязанности Вовки. — А в чем они заключаются? — осторожно осведомился я. — Посмотрим. Истов порылся в одной из коробок и достал объемную папку с бумагами. — На вот, ознакомься на досуге. Я принял из его рук довольно-таки тяжелый талмуд и едва сдержался, чтобы тут же не сунуть в него нос. Но раз сказали ознакомиться на досуге, значит, так и сделаем. Тебе, наверное, интересно узнать, что там. Прочитал все по моему лицу Истов. Сведения по нескольким весьма богатым семьям, проживающим в паре километров отсюда. Постарайся, чтобы эта информация отложилась у тебя в голове, потому что вскоре она может очень пригодиться. Я с сомнением посмотрел на папку. Все это, конечно, может оказаться очень важным, но вот запоминание информации довольно серьезная проблема. Мне и стихотворения-то в школе не очень легко давались, а тут целая война и мир в нескольких томах. — Итак, на что же ты у нас сгодишься? — начал размышлять вслух Истов. — Я так понимаю, перстни у тебя нет, и, по большому счету, толку с тебя немного. — Почему это немного? — не выдержал я. — Я тоже кое-что умею. — И перстень у меня есть, вот только увидеть ты его не сможешь, а я рассказывать уж точно не стану. Я невольным движением провел рукой по скрывшемуся под кожей ювелирному изделию. Гор обещал, что со временем перстень полностью исчезнет, но пока он продолжал доставлять мне определенные неудобства. — И что же? — ядовито спросил Истов. Я тут же пожалела о своих словах. — Действительно, и что я такого умею? Высасывать направленные на меня эмоции? Великая способность, и толку с нее просто море. — Драться умею. Не очень уверенно сказал я и сам удивился своим словам. Еще совсем недавно, каких-то полгода назад, у меня колени подкашивались при одной мысли о том, что сейчас придется с кем-то драться. А теперь я не только не боюсь, но и на полном серьезе говорю, что неплохо умею это делать. Истов неожиданно расхохотался. «Ну-ну, подожди, я тебя с Осокином познакомлю. Ты ему расскажешь, что драться умеешь». «Он что?» «Чемпион мира, что ли?» — слегка опасливо спросил я. «Пусть я драться и не боюсь, но это отнюдь не означает, что я хочу просто так получать по шее». «Он!» — Истов перестал смеяться. «Наоборот. Лешка даже боевыми искусствами никогда не занимался». «А в чем же тогда?» «Увидишь», — уклончиво ответил Истов. «Пойдем». «Я провожу тебя до апартаментов, а вечером на ужине мы продолжим разговор». «Сейчас, извини, делай так по горло. Нужно еще все это...» — он накинул взглядом на громождение коробок. «Распаковать». Мы спустились на первый этаж, и Истов предложил мне самому выбирать место временного жительства, заметив, что все необходимые вещи лежат в самой первой комнате этажа, поэтому мне удобнее всего остаться именно там. Сказав это, он напомнил о том, что ужинать мы будем в семь, и ушел на второй этаж. Только глядя на то, как этот странный человек идет по коридору, не оставляя никаких следов, я задумался. Интересно, а какой у его способности побочный эффект? Ведь Гор говорил, что за все приходится платить. Признаюсь, идя в комнату с вещами, я исключительно из духа противоречия собирался переселиться куда-нибудь подальше. Вот только когда я увидел все те коробки, которые Истов почему-то назвал моими вещами, все желание перетаскивать это добро в другое место у меня резко отпало. Тут и до утра не управишься. Я, словно ребенок, только что нашедший подарок под новогодней елкой, бросился открывать коробки. Первыми подверглись надругательству самые крупные из них. Телевизор. Три штуки. Видеомагнитофон. Шесть штук. Принтеры. И это все мне? Зачем? В одной из самых больших коробок я нашел целый склад одежды. В коробке поменьше обувь. С полной уверенностью сказать не могу, но, по-моему, все вещи почти моего размера. Вот здорово. «Здесь, наверное, и компьютер есть. Надо бы поискать». В дверь постучали. «Да, да!» Я попытался выбраться из нагромождения техники, но споткнулся и с грохотом рухнул посреди комнаты, прихватив с собой коробку с одеждой. В комнату вошел Листов. «Забыл тебе сказать. Тут у нас раньше склад был, и я еще не все вещи забрал». Он осекся, увидев меня, лежащего на полу в окружении открытых коробок, техники и разбросанной одежды. — Ну ты даешь, наконец, — проговорил он. Всего пятнадцать минут прошло, а ты уже почти все коробки оприходовал. — Да я это... — смущенно попытался оправдаться я, поднимаясь с пола. — Компьютер искал. — Ты бы еще в коробке для холодильника порылся, — предложил Истов. Вообще-то я к ней уже примеривался, но мне мешали до нее добраться грузные деревянные ящики. Истов сделал несколько шагов, старательно обходя разбросанную одежду, и поднял с пола неприметную коробку довольно-таки больших размеров. Я протянул руки, но он, отрицательно покачав головой, положил его обратно. Сначала собери с пола всю разбросанную одежду. Мне ничего не оставалось, кроме как заняться уборкой. — А пока ты ее собираешь, — продолжил Истов, — я перенесу отсюда все лишнее. С этими словами он подошел к двум коробкам с телевизорами, 51 дюйм, между прочим, и с легкостью закинул их на плечи. Я так и застыл с открытым ртом посреди комнаты. — Может, отойдешь с дороги-то? Я поспешно отскочил к самой стене и потом еще долго провожал взглядом невысокую фигуру Истова, несущего по коридору два телевизора размером чуть ли не с него самого. Мне тут же стало интересно, и я поспешил к третьему телевизору. Нужно же проверить, сколько эта махина весит. Нет, я ее, конечно, поднял, но с огромным трудом. Как Истов с легкостью закинул две коробки себе на плечи, для меня вообще загадка. Не настолько же он здоров. «Знаешь, этот телевизор ты можешь оставить себе», — сказал Истов, входя в комнату. «Всю одежду собрал». «Почти», — смущенно ответил я, аккуратно ставя телевизор на пол. «Сейчас я еще парочку коробочек прихвачу, и можешь обустраиваться». Я на секунду отвернулся, чтобы подобрать очередные джинсы, а когда обернулся, обомлел. Истов в одной руке держал пять коробок с видеомагнитофонами, а в другой — холодильник. Холодильник по высоте превосходил Истова почти в два раза. — Ты не доложишь пару коробок с принтерами? — совершенно спокойно спросил Истов. — На холодильник или на видеомагнитофоны? — ошарашенно уточнил я, все еще не очень веря в реальность происходящего. «Лучше все же на видеомагнитофоны, а то в дверь не пройду», ответил Истов, и я тут же понял, что он не шутит и, если потребуется, сможет понести в одной руке и двухкамерный холодильник с двумя принтерами. Я торопливо поставил принтеры на коробки с видеомагнитофонами. «По одному, конечно же, веса-то они немаленького». — Нет, это просто бред какой-то. — Честно говоря, я сомневаюсь, что холодильник пройдет в дверь по высоте. — Да точно не пройдет. Истов подошел к двери, наклонил холодильник вперед почти на 45 градусов и преспокойно прошел в проем. — Я не понимаю, в этом доме законы физики вообще, что ли, не работают? Это надо же его так, одной рукой. Да еще с пятью видаками в другой руке. Так, спокойно, возьмем себя в руки. Вдох, выдох. И вообще, мне ли удивляться, я видел и не такое. Вот теперь обустраивайся, вскоре сообщил мне Истов. Компьютер можешь подключить к интернету через GPRS. Где-то тут сотовые должны валяться в одной из коробок. Ладно, пойду я. Увидимся на ужине. Я проводил истово слегка затравленным взглядом и тут же ринулся распаковывать компьютер. Ноутбук оказался не ахти какой, но все же лучше, чем вообще ничего. Сотовый я также нашел в одной из соседних коробок, но вот состыковать компьютер с мобильником у меня так и не получилось. Ни один из двух, двух десятков телефонов не желал включаться без пин-кода а сотовый Нестерова упорно отказывался подключаться к ноутбуку. По здравому размышлению я пришел к выводу, что виноват в этом либо ноутбук, либо я сам. Скорее всего, второе. Нет, будь у меня пин-код и инструкции хотя бы к одному из телефонов, я бы наверняка быстро со всем этим разобрался, но их не было. В интернете наверняка можно найти хоть 10 таких инструкций, но подключиться к нему я не могу по причине отсутствия, собственно, все той же инструкции. Замкнутый круг какой-то. Сходить, что ли, к Истову за советом? Или все же не стоит ему надоедать? Мой рассеянный взгляд скользнул по развороченным коробкам и остановился на телевизоре. Хоть его-то я смогу установить, я надеюсь. Водрузив телевизор на стол, я попытался отыскать хоть какой-то намек на антенну. Четно. Никаких проводов, напоминающих провод от антенны, я не нашел. Зато нашлась спутниковая тарелка, которую я даже не стала пытаться подключать. Только зря время потрачу. Не моего уровня техника. И самое обидное, что опять-таки нет ни одной инструкции. В коридоре послышались гулкие шаги. Я поспешил к двери в надежде поймать кого-нибудь, кто сможет мне объяснить, что делать со всей этой техникой. Дверь поддалась легко и открылась совершенно бесшумно. Я опасливо выглянул в коридор. Тишина и темнота. Освещение здесь предпочитают экономить по полной программе. Но я же явственно слышал шаги прямо рядом со своей комнатой. Ведь мне не могло показаться. Кажется. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Не очень уверенным шепотом спросил я и сам напугался произведенным эффектом. Мой шепот очень гармонично дополнил картину самого типичного фильма ужасов. Так дополнил, что мне сразу захотелось захлопнуть дверь, придвинуть к ней шкаф и спрятаться под кроватью до самого рассвета. А ведь еще даже не наступила ночь, всего лишь предзакатные сумерки. Эх, после того, как я разучился видеть в темноте, она стала меня по-настоящему пугать. Первый месяц я даже спал с включенным светом. Неожиданно где-то в конце коридора послышались тихие шаги. Я напряг глаза, но так ничего и не увидел. Хотя, минуточку, на полу появились отпечатки огромных ботинок. Я точно помню, что когда шел по коридору, никаких следов, кроме моих собственных, здесь не было. Наклонившись, я повнимательнее рассмотрел рисунок подошвы. Точно не мой это след, и размер обуви другой 45-й. Откуда я знаю? Так тут пропечатался размер на подошве, так и написано 45, и ведут следы почему-то только в одну сторону, к моей двери. Здесь они обрываются. Будто кто-то дошел до моей двери и просто исчез. Или воздух взлетел. Собственно, ничего необычного здесь нет. Если один человек может ходить, не оставляя никаких следов и не производя ни единого звука, то почему бы следам не появляться из ниоткуда? Мало ли, что еще тут может появиться. Ой, надо возвращаться в комнату. На всякий случай. Я повернулся, чтобы юркнуть в дверь, но так и остался стоять с открытым ртом. За окном неподвижно стояла темная фигура. Немая сцена длилась, казалось, целую вечность. И спустя эту вечность я неожиданно понял, что смотрю всего лишь на причудливые тени, отбрасываемые деревом, растущим под окном. Никакой темной фигуры не было и в помине. Страх, непонятным образом сковавший меня, прошел, и я облегченно вздохнул. «Показалось», — проговорил я вслух, стараясь хоть как-то успокоиться. Сердце билось, как заведенное. В голове поднялся звон, но я решительно шагнул в комнату и закрыл за собой дверь. «Чего только не привидится в игре теней!» Тем не менее, к окну я ближе, чем на несколько метров, подходить не рискнул. И уж тем более я не стал выглядывать в форточку и проверять, есть ли там кто-нибудь. Непонятная фигура мне, конечно, могла и показаться, но не факт. В любом случае, к окну я не ногой. Все знают, что в фильмах ужасов всегда происходит какая-нибудь гадость, когда не в меру любопытный герой лезет куда не следует. Вот так выгляну на улицу, а там... Тьфу ты! Об этом лучше не думать на ночь, глядя. На грани сознания промелькнула годливая неприязнь к самому себе и дурацкому страху. Но я торопливо затолкал ее куда подальше. Нечего еще больше настроение себе портить. Весь остаток вечера я провел в совершенно бестолковом метании между компьютером, телевизором и отданными мне истовым материалами. В толстых папках я нашел невероятное количество кратких биографий совершенно незнакомых, что, в общем-то, неудивительно, мне людей, и несколько карт местности. С картами все просто. Они охватывали территорию вокруг детского лагеря приблизительно в радиусе пяти километров. А вот с биографиями сложнее. Я никак не мог понять, чем могла так заинтересовать агентство добрая половина этих людей. Как он сказал? Семьи. Это что же за семьи такие из нескольких десятков человек? Да и странные какие-то люди. Совершенно непонятно, по каким критериям они были отобраны. Нет. Часть из записанных личностей действительно могла похвастать весьма занимательным прошлым. Тут и бывшие политики, и свободные предприниматели, и бывшие военные, и просто откровенные бандиты, но это только половина. А остальные ничем не отличались от большинства жителей нашей страны. Обычные люди, самая крупная провинность которых – это мелкие нарушения правил дорожного движения. Или все они отобраны исключительно по географическому признаку и живут где-то поблизости? И особенно сильно меня волнует главный вопрос – зачем мне все это дали? Ладно, карта местности может пригодиться, если я захочу смыться отсюда на электричке. Вот тут на карте очень четко помечена станция, как раз специально для меня. Но что я должен делать с биографиями людей? В американских фильмах спецагенты запоминают информацию моментально, едва взглянув на лист бумаги. Но я-то не спецагент. И потом, что мне толку со всех этих знаний? Ну, запомни я, что вот эта жирная физиономия владеет 15 банками второй величины, тремя супермаркетами, восьмью кинозалами, сетью компьютерных клубов. Нет, вру, я это все равно не запомню. Так зачем же вываливать в ворох информации на мои без того уже давно работающие на пределе своих возможностей мозги? Мало мне своих проблем. Чего стоит самая насущная на данный момент проблемка с непонятными перстнями? Я так понимаю, что красные перстни создал сам колдун. Что-то он такое говорил вроде бы. Но откуда тогда взялась зеленая побрякушка? До сих пор я не имею ни малейшего представления, что же это за странное племя, искренне считающее меня своей частью. Я щелкнул пальцами. Кажется, о комплекте зеленых перстней рассказывал Сергей Иванович, но когда я спросил у него об артефактах пару месяцев назад, он сделал вид, будто не понимает, о чем я говорю. Вообще-то, провалы в памяти с ним случались довольно часто. Например, когда я вспоминал о том, как меня подставили с деньгами. Ну, нет худо без добра. О моем долге Сергей Иванович также перестал вспоминать. В общем, вечер прошел с пользой, хотя и весьма сомнительный. Только голод начал слегка отвлекать от умных, ну, конечно же, мыслей. Поэтому, когда, наконец, наступило 9 часов, я с радостью сорвался с места и поспешил в столовую. Ходить по темному и пустому жилому корпусу — это, скажу я вам, то еще приключение. Темень, холод, шаги отдаются эхом по всем этажам. Пррр. Впрочем, улица оказалась ничуть не более гостеприимна. Во дворе не горела ни единой лампочки, да и здание столовой стояло темной, одинокой махиной. Ни в одном из окон не наблюдалось ни малейшего намека на свет. Вот до чего люди в экономии дошли. Я зазевался и тут же споткнулся на лестнице. До чего дошли? До дури, вот до чего. Трудно им одну лампочку на входе повесить, а то ведь выяснится, что лампочка висит, просто ее никто не включает. Слегка прихрамывая, я подошел к двери и потянул ее на себя. В глаза ударил яркий свет. «Наконец-то появился!» — послышался голос Истова. Я старательно захлопал глазами, привыкая к освещению. «Добрый вечер!» — пробормотал я, стараясь скрыть легкое недовольство. «Присаживайся!» — предложил незнакомый и немного странный голос. Глаза, наконец-то, более или менее привыкли к свету, и я смог разглядеть помещение и всех присутствующих. За круглым столом сидели четыре человека. Уже довольно хорошо знакомый мне Истов, те двое, что привезли меня, и, наконец, невысокий толстяк, судя по всему, тот самый психолог с одесским акцентом. Старик сидел с непроницаемым лицом. Истов откровенно ухмылялся, шофер химичил с сотовым телефоном, а психолог и вовсе смотрел в одну точку. В общем, компания подобралась весьма интересная. Я неуверенно присел на свободный стул и вопросительно посмотрел на Истова. Что-то мне подсказывает, что этот веселый и в самом прямом смысле легкий на подъем, если уж даже пола не касается, человек наиболее близок мне по духу, так что и ориентироваться лучше на него. «Вздрогнули?» – неожиданно предложил молчаливый шофер, и я действительно вздрогнул. Было в его голосе что-то неправильное, хотя я не мог точно сформулировать, что именно. По звуку его речь напоминала слегка зажеванную пленку магнитофона. Истов с готовностью налил мне в стакан водки, и все четверо привычным движением подняли бокалы. Я собрался было сообщить о том, что водку не пью, и вообще спортсмен, но потом передумал. Общение всегда лучше протекает именно под водку. Это я тоже в фильмах видел, в русских, конечно же. Поэтому я поднял свой бокал и, присоединившись к хоровому «Будь здоровы», проглотил положенные 50 грамм. Хорошо еще, что штрафные за опоздание не налили. Горло обожгло. А дыхание перехватило так, что я чуть не задохнулся с непривычки. Закусывать я не рискнул, побоявшись протянуть над столом руку за закуской. Вдруг уроню что-нибудь по пути. Например, этот самый стол. — Наш человек! — крякнул Истов. — Даже не закусывает. Я попытался улыбнуться, но получилась лишь какая-то обиженная гримаса. Истов кивнул каким-то своим мыслям и произнес. — Ну что ж. Это Виктор Светлов. Он временно будет заменять Владимира. Все четверо, включая старика и до этого момента невозмутимого шофера, усмехнулись. Конечно, нашего Вовку вряд ли можно заменить кем-либо вообще. Но молодой человек попробует взять на себя хотя бы часть его обязанностей. «Маленькую часть», — заметил психолог. «Маленькую», — согласился Истов. «Это что у них, юмор такой?» «Виктор!» Истов посмотрел на меня так, будто я попал на торжественный прием в честь Папы Римского и продолжил соответствующим тоном. «Представляю тебе нашего начальника, наш аналитический отдел, отдел планирования и разработки стратегии в одном лице. Борис Абрамович...» Истов почему-то замолчал. «Неужто бери...» начал был я. «Нет, не Березовский». «Ну, дела! Неужели гор объявился? Эй, ты как сюда попал?» «Это что за гор такой?» «Стоп! Если это не гор, то кто?» «Внутренний голос, что ли?» «Борис Абрамович Кац!» — договорил Истов. «Кац — это который предлагает сдаться?» — все же уточнил я. Истов радостно закивал головой, явно поняв, что именно я имею в виду. Ваши щутки здесь неуместны. Нет, нужно что-то с этим делать. Так и до раздвоения личности недолго дойти. Никогда бы не подумал, что у меня в подсознании спрятан такой странный акцент. Ты сначала хоть личностью-то стань, прежде чем раздваиваться. А акцент, кстати, почти незаметен. Наш Борис Абрамович владеет весьма интересной техникой управления сознанием. Многие называют это телепатией, — продолжал Истов. Так что не удивляйтесь, если вдруг у вас в голове появится внутренний голос с одесским акцентом. Ну, конечно же. Гор уверял меня, что снять из мыслей образ человека может только телепат, а я, дурак, сомневался. Да, я действительно умею читать и передавать мысли. И нечего так орать. Мамочки, это что же, он с самого начала читал мои мысли? Какой ужас! Я опасливо посмотрел на Бориса Абрамовича, но тот продолжал пялиться в одну точку прямо перед собой. Просто удивительное спокойствие. — Ты вот все рассказываешь и рассказываешь. А какой у молодого человека допуск ты узнал? — проворчал старик. — Наверное, высокий, раз его к нам отправили пожал плечами Истов. Шофер согласно кивнул. «Молодой человек, в каком звании вы служили?» обратился ко мне старик. «В каком звании?» «Да ни в каком. Еще не хватало мне служить неизвестно где и неизвестно кому. Правда, для старика это было явно важно, и я решил тактично не заметить вопроса». «Какой у вас уровень допуска?» не отстал он. «Самый высокий». — ответил я, надеясь отмахнуться от назойливого вояки. «Тогда уж самый глубокий!» — вновь подал голос шофер. Все-таки странный у него голос. «Ага», — почему-то обрадовался Истов. «Чем больше знаешь, тем глубже в дерьмо погружаешься, так?» «Почти», — согласился до этого молчавший Борис Абрамович. «Только здесь немного другая пропорция. Чем больше знаешь, тем глубже тебя в случае чего закопают». — Ну, так все правильно, — согласился Истов. — В вышеупомянутой массе и закопают. Я не уверен, но, по-моему, весь этот разговор сильно напоминает фарс. Комедию, разыгранную специально для меня. Они наверняка знают обо мне более чем достаточно, и эти шутки их. Я понимаю, Истов. У него на лице написаны вечные похмелья, но телепат-то серьезный дяденька. — Поверь мне, Игорь. — У Виктора уровень доступа повыше твоего будет, — обратился к старику Борис Абрамович. Глаза его, однако, продолжали без выражения смотреть в одну точку. У меня возникло одно подозрение. — Да, я слепой. Все, что мы приобретаем, требует своей платы. Иногда плата может оказаться больше, чем мы можем представить. Я с трудом удержался от желания вскочить с места и куда-нибудь убежать. Когда голос возникает у тебя в голове, это не очень-то и приятно. Сразу же встает вопрос о приватности своих мыслей. Одно дело, когда это статуя, которую можешь слышать только ты, и совсем другое живой человек. А если он узнает обо всем, что со мной произошло? О Лиде, о вампирах? Ты не прав, Виктор. Я могу слышать только твои поверхностные мысли. А то, о чем ты так беспокоишься, находится в отделе воспоминаний. Если бы я умел читать воспоминания людей, то это уже называлось бы не чтением мыслей, а как-нибудь по-другому. Поэтому я не могу узнать, что ты скрываешь. Я могу узнать лишь сам факт сокрытия и кое-какие мелкие отрывки сцены с прошлого. Многие мысли в голове людей пробегают с такой скоростью, что я при всем желании не успеваю ухватить их суть и смысл. Кроме того, воображаемые сцены запросто могут оказаться даже красочнее реальных воспоминаний. Между прочим, ты думаешь, очень приятно слушать чужие мысли. Ты бы хотел, например, совершенно точно знать, что о тебе думают окружающие? Хотел бы я знать. Иногда, наверное, было бы неплохо. Особенно, когда это касается одной знакомой мне девушки. Но чтобы знать, что о тебе думают все окружающие, самоуважение может очень сильно пострадать, если вообще не сойдет на нет. Глубже вновь поправил его Истов. — Как тебе угодно, — пожал плечами Борис Абрамович. — В продолжении нашего знакомства скажем несколько слов о глубоко уважаемом Валентине Павловиче. На моем лице нарисовалось некоторое непонимание. Увидев это, Истов, как примерный школьник, поднял руку. Если мой конек телепатия, то Истов может похвастаться знатными способностями к телекинезу. Одна беда – телекинетическое поле, окружающее его тело, работает постоянно, то есть он сам, как находящийся в эпицентре этого поля, все время находится в приподнятом состоянии. Не говоря уже о том, что в его присутствии некоторые предметы поднимаются в воздух, причем порой помимо его желания. Истов показал мне взглядом на солонку, совершенно неожиданно поднявшуюся в воздух и начавшую летать вокруг головы Бориса Абрамовича, подобно спутнику, облетающему свою планету по низкой орбите. Я не удержался и хихикнул. Борис Абрамович неторопливо поднял руку и поймал солонку, когда она совершала третий заход». Вот приблизительно об этом я и говорил. Совершенно спокойно сказал он, ставя солонку обратно на стол. Я открыл рот от удивления. Он же слепой. Ведь так? Как же он так ловко поймал солонку? Я тут ни при чем. Оно само взлетело, тут же заявил Истов. Борис Абрамович вздохнул. И об этом я тоже говорил. Словно в подтверждении его слов откуда-то сверху раздалось хриплое карканье. Я удивленно поднял взгляд. На одном из стеллажей под самым потолком сидел огромный черный ворон. Он внимательно посмотрел на меня сначала одним глазом, потом другим и брезгливо отвернулся. А вот и летающие глаза нашего телепата. Через него Борис наш Абрамович смотрит на мир. «Как это?» «Очень просто. Я считываю образы прямо из мозга птицы. Хотя зрение у них устроено несколько иначе, и ощущения не слишком приятные. А почему бы тогда сразу у собеседников не считывать образы? Увы, не получается. Образы со зрительных нервов перемешиваются с мыслями, и я мгновенно теряюсь. Наверное, мозг человека слишком сложен». «Оригинально». «Следующий подопытный», — произнес Истов, тут же напомнив мне конферансье из цирка, — «Захаров Алексей Палыч. Павлович». «Павлович», — недовольно поправил Истова скурпулезный старик. «Тем более», — отмахнулся Истов, деловито разливая водку по стаканам. «Военный в отставке, потомственный, кстати». Медали целый мешок под кроватью прячет, но одевает их исключительно по праздникам. В Новый год, там, на Пасху, на День Святого Валентина. В общем, сам понимаешь, он заговорщически подмигнул. Все девушки его. Вернее, были бы его, если бы увидели. Вот, собственно, мы и подошли к главной особенности Палыча. Он умеет отводить взгляды. Причем так он хорошо это делает, что увидеть его можно только на солнце или под прямым светом. То есть стоит ему зайти в какой-нибудь тень или выйти вечером погулять, как он тут же пропадает. Вот такой вот у нас человек-тень. — Так это ваши шаги, я слышал несколько часов назад в коридоре, — догадался я. — Может, и мои, — пожал плечами Палыч. — Мало ли где и зачем я хожу. «Что мне, докладывать, что ли, всем об этом?» «Слава богу!» — я облегченно вздохнул. «А то я до чертиков испугался. Слышу шаги, выглядываю, а в коридоре никого нет. Только следы на полу появляются. И в окно ко мне тоже вы заглядывали? И как только успели так быстро из коридора туда попасть?» Старик аж красными пятнами покрылся. «Вы за кого меня принимаете?» — Делать мне больше нечего, кроме как ходить в окна заглядывать. — Ну, я видел странную фигуру у себя в окне, — не очень уверенно проговорил я. Истов покрутил пальцем у виска. — Перенервничал, что ли? Услышал странные шаги, испугался до этих самых чертиков. Вот они тебе в окне и привиделись. — Может быть... Не стал я спорить, хотя про себя решил на обратном пути обязательно пройтись под окном и поискать следы. Просто, на всякий случай. «Будем!» – поднял стакан истов, и сверхи выпили еще по пятьдесят. Я же лишь поднял стакан и поставил обратно на стол. Еще немного огненной воды, и до жилого комплекса меня придется нести. И, наконец, последний в нашем списке, но не в наших сердцах, провозгласил Истов, Асокин. Лешка Асокин. Шофер улыбнулся и быстро кивнул. — И какие же у него сверхспособности, — поинтересовался я. — Огонь из глаз, неуязвимость? Или, может быть, он может предвидеть будущее? — Нет, нет и нет, — покачал головой Истов. — Все куда прозаичнее. Он у нас просто очень шустрый. — Очень шустрый? — переспросил я, догадываясь, впрочем, что речь идет о том самом замедлении времени. Когда-то это умение было доступно и мне. — Ну, не то чтобы совсем! — Истов сделал вид, что проводит в уме какие-то расчеты. Приблизительно раза в полтора быстрее обычного человека. — А? — Ну, ты должен понять, что ускорены все процессы его тела. — Все? — поразился я, то он этого неожиданно сделался серьезным. Вот именно, что все. То есть, если процессы в теле протекают в полтора раза быстрее, то... И живет этот человек в полтора раза меньше. Закончил за него Асокин. Кажется, я начал понимать, почему у него такой странный голос. Если абсолютно все процессы его тела ускорены в полтора раза, то и речь тоже. А значит, для нас она будет звучать настоящей бракодаброй. Представляю, какими тормозами он нас считает. Это, наверное, похоже на общение в интернет-чате с медленно печатающим человеком. Можно успеть сходить по чайку, пока он ответит на твой вопрос. Как Асокин вообще может жить с нами, такими медлительными в его понимании? И каково это жить, зная, что ты стареешь почти в два раза быстрее обычного человека? Я повнимательнее присмотрелся к нему. На вид можно дать максимум лет двадцать А сколько ему на самом деле? Асокин будто прочитал мои мысли. Мне было двадцать года, когда я одел перстень. С тех пор прошло около трех лет. То есть уже потеряно почти два года жизни. Причем два года молодой, здоровой, веселой жизни. А ведь я был прав, он действительно... Минутку. Дайте-ка я сам догадаюсь. У них у всех на пальцах красные перстни с рисунками в виде глаза с зеленым зрачком. Я внимательно посмотрел на руки сверхов и убедился в верности своей догадки. Все правильно. Теперь я припоминаю. Сергей Иванович сам говорил, что у них украли один комплект, а второй-то остался. И свойства персни он перечислял, если я не ошибаюсь, именно эти телекинез, сверхскорость, телепатия. Интересно, а кому из этих четверых в довесок досталась сверхрегенерация? Хотя они что-то говорили о замене, дескать, я кого-то должен временно заменять. Небось, этот кто-то и получил в подарок от перстни регенерацию. Я надеюсь, что при выполнении обязанностей этого сверхчеловека мне сделают некоторую скидку. Кстати, «Кто говорит об обязанностях? Мне же отдых обещали за городом!» «Так что, друг, мы все здесь сверхи!» — похлопал меня по плечу Истов. «А вот кто ты?»